«Волка, ты чего в дверь колотишься?» На пороге стоял заспанный, недовольно мигающий торин с лучиной в руках. «Как ты здесь оказался? Что тут произошло?» Хоббит, не отвечая, нетвердой походкой прошелся по дуру, подобрав оба своих ножа. Рукоятки, сплетенные из полосок тонкой кожи, казались подгоревшими. Кожа почернела. Сморщилась и кое-где и обуглилась. Фолка принялся стирать копоть рукавом. — Объясни ты толком, что тут стряслось? Турину хотелось спать. Он был раздосадован помехой и теперь пытался как можно скорее все уладить. — Турин, здесь такое было! — всхлипнул хоббит вновь обессиленно приваливаясь спиной к двери. — Нет, здесь говорить не будем. Пошли, пошли отсюда! Он потянул гнома за рукав, и, недоумевающий, зевающего весь рот Торин, вошел за ним в дом. Прерывающимся шепотом, вздрагивая при каждом ночном шорохе и скрипе, фолко сбивчиво передал Торину суть происшедшего. Сейчас, когда все уже кончилось, он не мог совладать сколотившей его крупной дрожью. В трепетном свете лучины стало видно, как сурово сошлись брови гнома, как заиграли жалваки на скулах, его рука потянулась к лежавшему на чурбачке у изголовья топору. «Нашел, значит!» Злой и весело щурец протянул Торин вполголоса полголоса. «Пришел!» Значит, кольцерокий, значит, — гном торопливо проверял на месте ли все его остальное вооружение. Так что с ним в конце концов сделалось? Что-то не слишком я верю, чтобы такие призраки исчезали от простого ножа. Нож ему ничего не сделал, по-моему, — покачал головой хоббит. Просто пролетел насквозь, и все, похоже... Я все же сумел оттолкнуть его чем-то, как мне кажется. А вот завесу точно ножом растекло. «Ну что ж, всё ясно», — вздохнул гном. «Прав ты был тогда, наверное, Фолко. Не нужно мне было тот меч брать. Не иначе, как за ним проклятый явился. А может, и нет. Кто знает. В общем, запомнили нас в могильниках». Он вздохнул. — Ладно, теперь уж ничего не поделаешь. Будем глядеть лучше и отбиваться покрепче, коли уж подступит. Давай спать, что ли, хотя ты лучше спи. Я посторожу. Фолко лег и прислушался к себе. Нет, внутри все было спокойно. Ничего не предвещало повторного появления могильного духа, и Хоббит несколько успокоился. «Оно не придет сегодня», — вдруг понял он, и опять не мог сказать, откуда появилась в нем эта непоколебимая уверенность. «Мы еще встретим его, и третья встреча будет последней для одного из нас». После этого все сразу померкло, и Фолко погрузился в необычайно мягкий, спокойный сон. На следующее утро Хоббит, как обычно, отправился на кухню. По уговору он должен был работать еще семь дней, как раз столько, сколько запросил у них Теофраст. Ночные страхи, к удивлению Хоббита, канули безвозвратно. Однако подступило другое — он вдруг Внезапно понял, как ему не хочется идти в эту неведомую морю. Он же мог спокойно вспоминать происшедшие с ним ночью и понимал, что его спасло лишь чудо. Враг был не слишком силен, но и он едва не погубил хоббита. А если будет несколько, что тогда... Да и вообще, хотел не терял с малышом времени даром, что может сделать он в настоящем бою? Мрак, страх, холод и голод. Все это наваливалось одновременно. Лишало его сил, заставляя лишь внутренне стына при мысли о его милой, уютной комнате, куда так хотелось вернуться и которая оказалась самым безопасным местом на земле. Вечером... Его таким и нашел Торин, озабоченный и навстречу с хронистом.